Недалее, как через сорок минут, я раскуривал очередную папиросу в его кабинете, в то время как ученый впился взглядом в поданный мною лист с таинственными знаками. Где вы взяли, вернее, списали это? воскликнул эленист, пронизывая меня прищуренными блестящими глазками. Я все расскажу вам без утайки, только прежде, ради всего святого. Объясните мне, что это такое. Ученый нетерпеливо вздохнул и снова склонился над листом, говоря размеренным, без интонации голосом. Принесенный вами отрывок написан так называемыми кипрскими письменами, с логовой азбукой, справа налево, как раньше писали в Алладе. Этими письменами написано на иолийском наречии древнегреческого языка, поэтому я затрудняюсь быстро перевести весь отрывок. Вот заглавная строчка «Да, это интересно», Состоит из трех слов. Вверху – «малаттер элефантас», под ними внизу – «зитос». Первые два слова означают буквально «смягчитель слоновой кости», а в переносном значении – «мастер слоновой кости». Наше название «мастер» тоже происходит от этого корня. «Зитос» – особая неизвестная жидкость, средство для размягчения слоновой кости. Вы знаете, что в древней Эладе художники знали секрет делать слоновую кость мягкой, как воск, и благодаря этому лепили из нее весьма совершенные произведения, которые после затвердевали, опять становясь обычной слоновой костью. Этот секрет потом был безвозвратно утрачен, и никто до сих пор... «О, черт побери, все понял!» – скачив со стула, закричал я. Увидев испуганно недоумевающее лицо ученого, спохватился и поспешно добавил. Простите Бога ради, но это очень важно для меня, а главное для моего пациента. Не можете ли вы мне сейчас же передать хотя бы в самых общих деталях содержание дальнейшего? Эленист пожал плечами и не ответил, однако я видел, что его глаза бегают по строчкам листа, и постарался застыть в кресле, сдерживая волнение И накипавшую бешеную радость. После нескольких, казавшихся очень долгими минут, ученый сказал: Насколько я могу разобрать, без специальных справок, здесь записан химический рецепт, но название веществ нужно будет особо истолковать. Ну, тут сказано о морской воде, затем о порошке цинны и каком-то масле Посейдона, и так далее. Наверное, Это и есть рецепт того средства, о котором я сейчас вам говорил. Это очень важно, – заключил ленист. Тон его голоса показался мне слишком сухим при громадном значении его слов. Но так или иначе, все было ясно. На медной плите, то есть здесь, на листе, был записан рецепт средства для размягчения слоновой кости. Художник вспомнил, наконец, его через десятки поколений. И действительно, теперь он сможет создать статую Ирины, просто вылепив ее. Ученый выжидательно смотрел на меня. Полный торжества и волнения я поднялся и тут же рассказал ему историю своего пациента и кое-что из своей теории. Когда я кончил, выражение недоверчивого изумления окончательно исчезло с лица Элиниста. Маленькие глазки стали совсем добрыми и, пожалуй, слишком влажными. Выходя из его кабинета, я увидел, как ученый уже рылся в книжных шкафах, быстро извлекая книгу за книгой. Спокойный, что обещанный перевод листа будет сделан так быстро, как это только будет возможно, я с ощущением праздничной радости мира отправился по своим обычным делам. Ощущение покоя и счастья, одержавшего победу разума, не оставляли меня и в привычной тишине моего кабинета но нетерпение скорее сообщить все ставшее таким ясным художнику заставило меня сразу же позвонить ему. Он, видимо, дожидался моего звонка и на мое приглашение немедленно приехать ко мне быстро ответил «Сейчас еду». Мне очень живо запомнилось в этот вечер измашненное лицо Леонтьева с резкими тенями от настольной лампы и его внимательные глаза с пробегающими в них искрами изумления Радости и торжества. «Так я открыл...» «Нет, вспомнил утраченный секрет древних мастеров?» Взволнованно воскликнул художник, все еще не веря случившемуся. «Ну как я мог это сделать?» Я объяснил ему, что точных данных наука еще не имеет. Но, по-видимому, в предыдущих поколениях его предков были мастера, знавшие этот секрет. Долгая работа и важное значение этого рецепта обусловили то, что в памяти одного из его предков образовались какие-то очень прочные связи, закрепившиеся для передачи в механизме наследственности. Эти связи, хранясь под спудом его личной памяти, возникли и у него, Леонтьева. Таким образом, здесь чудесно только одно – замечательное совпадение проявления древней памяти и важности линского секрета именно для него, тоже ставшего скульптором как и его предки. Очень большое желание создать статую Ирины, и напряжение всех сил, помогли ему вызвать из области подсознательного картину древней зрительной памяти. Сам того не зная, он все время чувствовал, что знает именно то, что для него необходимо. Конец разъяснения художник слушал уже рассеянно, кивая головой и как бы стараясь дать мне понять, что он уже все понял. Едва я кончил, как последовал быстрый вопрос. Значит, когда ученый сделает перевод, у меня будет рецепт этого средства, профессор. Вы вполне уверены в этом? Мне трудно передать радость и волнение художника после моего утвердительного ответа. Подумайте только! Теперь я и с одной рукой выполню свою мечту, свою цель. И его длинные пальцы зашевелились, как бы уже обрабатывая волшебный материал мягкой слоновой кости. Теперь завтра, — голос его задрожал, — и это дали мне вы, профессор, ваша наука. Художник вскочил и схватил меня за руку, потянулся ко мне, как ребенок к отцу, но устудился своего порыва, отвернулся, сел и опустил голову на здоровую руку, на стол. Плечи его слегка вздрагивали. Я вышел в другую комнату, сам взволнованный на глубины души, и сел там, покуривая. На следующий день я снова увиделся с художником у Елениста, сделавшего перевод записи, содержавшей точный рецепт утерянного средства. После этого я расстался со своим пациентом и принялся наверстывать некоторые упущенные за это время дела, стараясь вместе с тем составить полный отчет со всеми возможными объяснениями о встреченном необычайном случае. Дни шли, весенние сменялись летними, Незаметно подошла осень. Я сильно устал от большой нагрузки, годы как-никак Давай себя знать. Немного прихворнул и отсиживался дома. Неожиданно ко мне явились двое молодых людей. Я сразу узнал Ленького и угадал его Ирину. Рука художника еще висела на перевязи, но это был уже совсем другой человек, я редко встречал на чем-либо лице столько ясности и доброты. Про Ирину я скажу только, что она стоила безумной любви художника и всех наших трудов в поисках линского секрета. Ирина крепко поцеловала меня, молча глядя мне в глаза, и право же, я был больше тронут этой безмолвной благодарностью, чем тысячи дифирамбов. Леонтьев, волнуясь, сказал, что статуя уже готова, он посвящает ее науке и мне, как дань спасенного спасителю, чувства, разуму и очень хочет показать ее мне. Ну, статую я видел. Описывать ее не берусь. Это будет сделано специалистами. Как и на том, я видел в ней то самое высшее совершенство целесообразности, что все вы называете красотой, которую любовь автора вложила радостное и легкое движение. Словом, от статуи не хотелось уходить. Долго еще перед глазами стояла эта изумительно прекрасная женщина, как доказательство всей силы власти форума, тонкого счастья красоты, общего для всех людей.